Бледный встал во дворе, подперев стену широким плечом. Видимо, леденцовское лицо показалось ему тревожным. Что, Ирка легла спать? Они вышли на улицу. На такси надежды не было, поэтому отправились на далёкую автобусную остановку. Шли не шатко, не валко. Бледный в своё ПТУ не спешил, а леденцову мешали тапки, прыгавшие из босых ног. Тапки ему мешали, и, казалось, будь вместо них подтянутые кроссовки, шагал бы он весело и беззаботно. Леденцов недоуменно озирался и потирал наждачный подбородок. Что-то в мире изменилось. Улицы вроде бы не те. Попрямели, построжали, понесли по своим панелям посерьезнейших граждан. Осень не та. Все деревья без листьев, небо поднялось, воздух остудился, и ноги вот в тапках мёрзнут. Бледный не тот, молчит, о чём-то думает, не бахвалиться. Вся толкатня в шатре и его хитроумное задание вдруг показалось леденцу выгурой, которая только что кончилась на чердаке старого флигеля. Началось другое, серьёзное. Но что началось, определить он не мог. Глупая эта Ирка, зло обранил бледный, а спасал дверь корёжил. И сейчас о ней думает об этой глупой Ирке. Летенант посмотрел на его чёткий профиль, сообразив, что причины Иркиной выходки бледному неведомы, и никто из ребят не знает о причастности Леденцова к милиции. Значит, жизнь продолжается. Шатер существует. Ты спрашивал, почему честный и хороший живет хуже какого-нибудь ничтожества? Отвечаю, ничтожество живет не лучше настоящего человека, а живет сытнее. Хороший человек живет все-таки лучше. Томан, засопел бледный. Короче, что ты зовёшь хорошей жизнью? Жить хорошо это жить спонтанно, как Бог на душу положит. Как живут панки? Чудеса, удивился Леденцов. Почему даже с запада ты берёшь, что похуже? Ты этих непутёвых панков, а ты что берёшь? подозрительно спросил бледный. Я бы взял, скажем, движение новых зелёных. В Италии их 3 млн. Молодые ребята добровольно и бесплатно помогают больным, старым, попавшим в беду. Мы тоже на подвиги способны, сказал бледный из всех шатровых. Сколько раз это слышал Леденцов от хулиганов, варишек и прочих преступников, и от граждан добропорядочных слышал. Откуда такая уверенность в своём героизме? Капитан объяснил: Потому что мы воспитаны на подвигах, совершённых в экстремальных обстоятельствах. Война, космос, пожар, шторм. И живём спокойно, нет войн, пожаров и штормов. И в космос никто не посылает. Но мы уверены, что вмиг совершим подвиг. Стоит лишь подвернуться землетрясению или чёрному смерчу. Поэтому спокойны. Поэтому проходим мимо избиваемого человека, страдающего соседа, больного старика или тваримой несправедливости, сделаем своей героической ракеты, втайне зная, что её не будет. Ракет это, капитан объяснил. Леденцов вспохватился. Что он толкует о смысле жизни и социальных движениях и подвигах? С парнем надо говорить о земном и его интересующем. — Специальность нравится? — спросил лейтенант. — Я не аж и зелый. Но ведь в ПТУ учишься. — И что? А готовлюсь для другого. — Для чего? Бледный скосился на попутчика, как бы оценивая, стоит ли говорить, ниже его на полголовы рыж, вихраст, небрит. Тапки шлёпают по асфальту. Короче, желток, но желание поделиться одолело. Я буду сыщиком. После училища ты будешь монтажником, днём монтажником, а в свободное время детективом. Ничего не понимаю, признался Леденцов. Открою частную детективную контору. Как ты её представляешь? Элементарно Но в сущчив, когда людям в милицию идти неудобно, муж к другой подался, собака пропала, жена любовника завела, украли тайную вещь, надругались, мало ли чего. Вот я и буду искать. Кто же тебе разрешит открывать частную контору? Я и не спрашиваю. Есть же халтурщики, квартирные ремонты шестрят, да, марубят колодцы, руют Мочен разве спрашивает кого? Леденцов обрадовался, сам не зная чему. Сперва решил, что откровенности подростка, но тут же догадался о верной причине этой радости. Бледный хотел стать сыщиком, не вором, не бандитом и не тунеядцем, а трудовым человеком, и не кинорежиссёром, не дипломатом, не артистом. Ибо тогда Леденцов не знал, чем и как отговаривать от столь редких и труднодосягаемых профессий. А сыщик? Почему бы не стать бледному сыщиком? «Эдуард, на сыщика надо учиться». «Я учусь», — не обратил он внимания на Эдуарда. «Умею драться, знаю приемы, владею ножом, укрепляю волю». Ты выпил шатрий 700 г красного и сдох, а я после литра на руках стою. Сыщик и головой работает, и тут сечём. Хочешь словесный портрет? Есть и человек маленького роста, то он злой. Есть и большой лоб, то гордый. Длинные и густые брови, жестокий. Небольшие глазки хитрый, кривой нос наглый. морщины на лбу замышляют преступление бородавка на щеке задувал угнать поезд кончил его мысли леденцов и расхохотался на всю улицу бледный повернулся рывком его крупная и сухая рука сгребла тренировку на груди леденцова в такой стягивающий ком что лейтенант почти завис над панелью Как тот самый заяц в волчьей лапе из популярного мультфильма, плоские щёки всклохнулись желваками и побледнели, как бы выцвели его серые глаза. Леденцов мягко, но сильно повернул тушившую руку. Бледный ни вскрикнул и ни охнул, а лишь удивлённо глянул на свои ослабевшие пальцы, пошевелив ими. Точно теперь вы знамерился сделать противнику козу. Молодой человек, ваша обувь, спросила женщина, показывая на проезжающую часть. Под тапки прокатился автобус. Леденцов, припадая на босую ногу, сошёл с панели и поднял странный предмет. Колесо проехало с подошвы синтетической подошвы, да, видимо, ещё и тормознула. От чего она раскололась, сплющилась и как-то переместилась со стелькой и мягким верхом. Не тапка, а птичье гнездо. Как пойдёшь, угрюм, спросил бледный Леденцов, бросил остатки тапки в урну, швырнул туда и вторую и пошёл по лётал по городу посиком. На него смотрели с интересом две встречные девочки в первоклашке. забыв про уроки, повернули и пошли сзади. Но смущали не взгляды, а асфальт подшипывал ноги холодом. Впрочем, люди по снегу ходят. Эдуард: "Физически и умственно ты насыщка тянешь, а вот нервная система слабовата". "Укреплю", невнятно буркнул бледный, соглашаясь. И главное сыщик, защитник слабых и обиженных Борец с беззаконием, а ты сам преступление творишь. Как-то искренне удивился бледный. Неужели забыл, чего ты? Преступление это убийство, банк взять, а часы отобрать, машину раскурочить, человека избить. Мелочишка. И законов не знаешь. Какой же из тебя сыщик? Они подошли к остановке. Леденцов же ждал забраться в автобус и погреть там ноги. Обилие народа смутило. Погреть-то погреешь, да ведь отдавят. Но сознание, занятое более важным, осенило простая мысль. Для Грега плазму искали, а тут и не надо искать. Леденцов повернулся к бледному с такой радостью, что тот непроизвольно тоже улыбнулся. Эдуард Хочешь, познакомлю с сыщиком. У нас нет сыщиков, сам говорил. Я знаю одного. Ну что я ещё? Профессионал, сильный, тренированный, остроумный. Бабки стрижёт, своя машина, квартирка, стереоаппаратура, оружие всё путём. Пистолет под мышкой. Серые глаза бледного заблестели. И Леденцов понял, что ни деньги, ни машина, ни квартира парня не интересуют. Ничего, кроме пистолета. Это в семнадцать-то лет детсадовская инфантильность. Тысячу раз прав он, Леденцов, в споре с капитаном. Семнадцатилетний мужик не работает до хорошего доброго пота. Никого не кормит, ни о ком не заботится, ни за что не отвечает. Пистолетики на уме. Подошёл автобус, вместе со всеми Леденцов отважно ринулся на посадку, перебирая ногами почаще, чтобы на них не наступили. Бледный растапырил руки, развёл локти и как бы отгородил в углу своим широким телом закуток для Леденцова и пробосил на весь автобус «Граждане, осторожнее, с нами едет босой!» Бледный улыбался. Видимо, от этой хорошей улыбки, от близости его плоских щек и серых глаз, Леденцов неожиданно сказал. «Я женюсь на ней». «На Ирке губе?» — сразу решил Бледный. «Не угадал, Эдуард?» «А на ком?» «Я женюсь на Ирине Ивановой». вроде дела леденцов не пошёл. Но не потому, что было разрешено капитаном, не работалось ему сегодня. Он верил в дивную любовь, знал примеры небывалой страсти, слышал о её превратностях, видел жуткую ревность, встречал сведённых любовью с ума и поэтому счастливых людей. Но всё это шло где-то стороной, мимо него. Может быть, поэтому он не все в ней понимал? Например, ревность. Изредка из-за нее случались в районе убийства. Леденцов не мог взять в толк, как эти разъяренные мужья лишали жизни любимого человека. Он и от Элла не принимал, потому что любовь дает жизнь, а не лишает ее. Леденцов не скрывал в своей неприязни к женщинам, прибегавшим избитыми в милицию с жалобами на мужей, потом всё прощавшими до следующей драки. И из-за любви. Великие люди говорили, да и невеликие подтверждали, что выше любви ничего в жизни нет. Об этом романы, все песни об этом. А творческий труд ниже, а радость отмышления хуже, а дружба Неужели, допустим, его любовь к Кирке стала бы выше дружбы с капитаном? И ещё, Леденцов не мог смотреть на влюблённых. Ему казалось, что от них веет жутким эгоизмом и позёрством, глядят друг на друга как пара идиотов. Ещё и прижмутся, улыбаются, тают, будто они на всём свете одни. А разве может быть высшим проявлением духа то, что заслоняет мир? Леденцов весь день тенью колыхался по квартире, между прочим, в маминых тапочках, потому что своих теперь не было, и чем больше ходил, тем дальше отступали мысли о любви, тем ближе накатывалась другая забота: как он скажет маме о женитьбе? Но говорить пришлось о тапочках. Она пришла с работы, переоделась и спросила, почувствовав их нагретую теплоту: "Почему саи не надел?" "Я их потерял. Глянь под тахту." "Мама, я их потерял на улице. На лестнице, что ли?" "Нет, на проспекте Мира. Боря, я ушла на работу, полагая, что с тем парнем ты стоишь за углом, а ты ходил по городу в тапках. удивился она по забывчивости буркнул он решив что из мамы вышел бы неплохой следователь и в чём же ты вернулся с проспекта мира в автобусе мама босиком ке зачем обувь в транспорте боря что-то случилось да мама я потерял тапки из материй бы вышли отличные следователи Будь подозриваемыми только их дети. Он замкнул логику её допроса, а ведь ему следовало бы ответить правду. "Случилось, мама, я женюсь". Тогда бы она спросила, крайне удивлённо: "Боря, разве когда женятся, то теряют тапки?" Нет. Она бы ничего не спросила. Она бы замолчала или заплакала бы. Ужины ли они в непривычной тишине. Мама казалась обычной: спина прямая, щёки бледные да голубезны, волосы уложены царственно. Но редкие искорые взгляды выдавали её тревогу, и ленцов успокаивал себя из-за тапочек, из-за них. Её материнский инстинкт поражал. Иногда даже казалось, что о неприятностях сына она узнаёт раньше его самого. А чувствует ли он материнские печали? Ведь они есть, как и у всех. Опыт не идёт, научную статью рубят, тему тормозят, недруг подкапывается, у сына работа беспокойная. У неё материнский инстинкт, а у него что? Вроде бы сыновьего инстинкта нет. Он про такое не слышал, как и не слышал выражения детский инстинкт. или дочерний инстинкт его и не могло быть потому что природа заботилась лишь о продлении рода и потомства старые люди её не интересовали они природе уже не нужны не поэтому ли всеми осуждались родители бросившие детей но понимались выреши дети оставившие родителей сколько их одиноких стариков старух по городам и весям Природа не придумала инстинкта, но ну и без с ним. Зато она вложила разум, а это надежнее. И Леденцов посмотрел на мать долго и любовно. Она воспользовалась этим. «Боря, а все-таки что случилось?» На краешке стола желтело блюдо с пузатой антоновкой того самого дедули, который говорил о боли и душе. «Мама, душа болит». Признался он, потому что она и правда болела. Бывает, согласилась Людмила Николаевна. Биолог, доктор наук, а веришь в душу? сказал Леденцов, всё-таки оставляет за собой право на сомнение. В душу я верю, материалистическую, как социальный опыт человечества. Капитан Петельников говорит, что весь опыт хранится в интеллекте. Весь опыт интеллектом не измерить. Душа старше, чем интеллект. Как речет бледный сплошной туман. Боря, душа — это доброта. По-твоему, выходит, что доброта зависит от социального опыта? Война это подтвердила. В послевоенные годы настрадавшиеся люди стали добрее. Вчера бы эти слова Леденцов слушал иначе. Мотал бы на ус, взвешивал и перекидывал. Если добрый есть социальный опыт, то людей можно сделать добрыми, подзагрузив их этим опытом. Вчера бы мамины слова обдали его радостью, потому что и он к этому пришёл самостоятельно, когда говорил капитану о загрузке ребят заботой и работой. Но сейчас Всё это т roнуло лишь край сознания. Перед глазами стояла приготовленная к смерти Ирка, дремучий сундук, её слёзы, потом её радость. На улице потемнело. Они пили чай, не зажигая света. Чёрные стёкла окна льдисто блестели от чужих огней. Вечерний шум города лишь оттенял их кухонное одиночество, от этого разговора От запаха чая и сумрачного уюта Людмила Николаевна заговорила другим чуть ослабшим голосом. В человеке, во мне есть мысли, воля, чувства, но и ещё что-то неуловимое, непонятное мною, неосиленное. Вдруг замрёт сердце, перехватит дыхание и навернутся слёзы. Сегодня маленький кленовый листочек слетел с крыши и прилип к моей щеке, как ребёнок прильнул. И я заплакала. Почему? Или это плакала душа? Так она никогда не открывалась. И леденцовская душа тоже чуть было не заплакала от пронзившей и обидной мысли: бегает по шатрам, заботится о Испании. Хлопочет об Ирке, а родная мать плачет от кленового листочка. Он знал, откуда ее слезы. Из-за него, из-за шалопая. И барыш был тот листок, как его башка. «Мама, я никогда не спрашивал, почему ты вторично не вышла замуж?» Она помолчала. Леденцов ждал, не надеясь на скорый ответ. Заговорила Людмила Николаевна так медленно и осторожно, словно не верила собственным словам. Не знаю, поймёшь ли моя работа понимать. Многие мужчины нравились, не скрою. Когда тебе было лет 15, я увлекалась нашим завлабом. Очень был умный и способный учёный. Одно время мне сильно нравился мой коллега Унесихин, человек редкой работоспособности и силы воли. Полярник за мной ухаживал, который весь мир объехал. Я долго не понимала, почему отвергаю этих достойных людей, но всё-таки догадалась. Они были довольны собой и своей судьбой. По-моему, это неплохо. Я не могла их полюбить. Разве любят только недовольных? Я их не жалела. Леденцов помолчал, надейу в ее словах явную нелепицу. Кому не известен почти афоризм о том, что жалость унижает? Умных и сильных разве жалеют? Например, капитан Петельников. Выходит, его и полюбить нельзя. Боря, любовь начинается не с красоты. ни с фигуры, ни с глаз и ни с улыбок, а с мимолётной жалости. Кстати, народ это давно подметил. По-твоему, любовь это жалость? Нет, жалость бывает и без любви, но любви без жалости не бывает. Чепуха, начал было Леденцов и осёкся. Ведь он только что жалел маму из-за того сиротливого кленового листочка. Давечу её до слёз. Родную мать только и возможно любить жалостью, и через жалость. Но если любовь живая, жалостью, то самую смертельную жалость он испытал на чердаке. Мама, я женюсь. Листья облетели все до единого, и шатра не стало. Листощи деревянный скелет, прикрытый голыми прутьями. Нет, шатёр был, потому что три фигуры сидели там, видимые со всех сторон. Ленцензов взял ирку-пудруку и вошёл в него. Есть и только возможность войти в почти ничем не ограниченное пространство. Грек разгадывал кроссворд. Шендорга наскон бомботинка колупала стывшую осеннюю землю. Бледный прислушивался к скрипучему трению прутев, а шатровую горбылину. Но по горячим их лицам и любопытствующим взглядам Леденцов догадался, что говорили они о его женитьбе. — Почему-то от слова «джин» осталась клеточка, — удивился Грег. — Смотря какой, их два, — объяснил Леденцов. — Который живет в бутылке. — Оба живут в бутылке. который злой дух, обозлых духа. Кто же тогда джин? запутался грек. Мож ик в джинсах, лениво вставил бледный. Волшебник джин, пишется с двумя н, а спертный напиток джин с одним, объяснил леденцов. Холодный осенний ветер свободно продувал незащищённый шатёр. Все поежились. Но Леденцову казалось, что мерзнут они не от холода, а от какой-то неуверенности. Он долго и внимательно оглядел каждого, сравнивая сегодняшних ребят со своим первым впечатлением, своим первым приходом в шатер. Те же самые люди, если брать каждого в отдельности. А все вместе сидят и не знают, зачем сошлись и что делать. Но они и прежде майлис бездельем часами водили по кругу пачку сигарет, разглядывая её так и так. Сейчас не курят и не пьют, но они и раньше не всегда пили, занимаясь иными пустяками. Да и открытость шатра теперь мешает. Не разговаривают, сидят брюками, но и прежде бывало, любили помолчать, например, с похмелья. Всё так. Но тогда они молчали вместе, теперь же молчали каждый сам по себе. Вроде горошин. Леденцов вспомнил, как он рассыпал на кухне зелёный горошек. Его была целая пол-литровая банка, тяжёлая, плотная и дружная масса. Рассыпавшись, она пропала. На полу кое-где лежали одинокие горошины. А в шатре листья вот облетели. Леденцов ясно видел, что ребята сидели, как одинокие горошины. Теперь перед ним была не толпа, повязанная тёмной силой и живущая единым общим инстинктом. Теперь они не подпитывались друг от друга дурной энергией, не понижали друг друга интеллекта и не подталкивали друг друга к стадной морали. Но почему? Элементарно, как в букваре. Ирка думает о нём. о Леденцове, о субботней встрече с его мамой, о замужестве, да и о своей мамахе думает. Грег весь в плазме. Между прочим, плазма — это ионизированный газ, где ему поднавалили работы, условий и заданий. Бледный погружен в себя, то ли в сомнение, то ли в ожидание. Лишь шиндорга не меняется, как и не отрастает его косая челка. Их телячий табунчик безмозгло затоптался на месте, потому что ребята стали самими собой. «Верно, — говорит капитан, — индивидуальность людей укрепляет коллектив, но губит толпу». «Потрепались, пора и за дело», — сказал вдруг Шиндорга. Никто ему не ответил. И Леденцов догадался, что сказано это для них с Иркой. «Какое дело?» операции отцы и дети. Заработай в уголовном розыске за шатровыми передрягами, за неожиданной женитьбой Ленцов про эту операцию забыл. А артистин Папаша в командировку смотался, добавил Шендурга, а мать в больнице. Ну и что? спросил Ленцов, зная, что разговор предстоит вести ему как самому неосведомлённому. «У папаши в столе лежит пара тысяч». «Ну и что?» — повторил Леденцов, все-таки не понимая, а скорее еще не веря своей догадке. «Наколем», — усмехнулся Шендорга. «Это же кража». «Ага». «Неужели он ошибся? Никакой индивидуальности...» Стад замычало и подскокало за первым подвернувшимся козлом, то есть ужаком. Леденцов посмотрел на всех жадно. Грек не отрывался от журнала, умещая буквы по клеточкам. Бледный разглядывал озябшие прутики, точно считал их. По губам Ирки бродила какая-то далёкая, не имеющая никакого отношения к шатру улыбка. Леденцов не ошибся, вместе ребятам не мычалось. Так да что? Инерция. Отец может подумать на Григория, угрюмо предостерёг Леденцов. Мы дверь взламываем, наследим, инсценируем. А хоть и подумает, на родного сына в милицию не заявит. И зачем эти деньги? Вопросик на засыпку, да? Зачем бабки? Всё продумано, желток. Катимся и кдлой на юг, сичужь. Бархатный сезон, волны, шашлыки, сухонькое. Хай лайф. Леденцов вскочил с холодной скамейки и подошёл к артисту. Григорий, и тебе не жалко родителей? Мне жалко больную мать. Шендорга, словно не надеясь на стойкость Грега, втиснулся между ними и почти заорал Желток, не дави, а то мы тебя так бартанём, что ты протухнешь. Почему его мать в больнице лежит, знаешь? Ногу повредила, свою Волгу надраивала, а деньги артист предкам потом отдаст. Ты знаешь, что у него тысячи лежат, как только он родился, Мамаша завела на его имя сберкнижку и до сих пор кладёт полсотни ежемесячно, вручит ему после института. Артист-миллионер. Грек не отозвался и не оспорил, будто речь шла не о нём. Леденцов прикинул: институт кончают примерно в 23 года. Если его мама кладёт ежегодно по 600 руб., то вместе с дипломом Грык от хватит около 14.000. Неплохо для молодого специалиста. Леденцов уже начал читать толстые педагогические книги. Он ещё не усвоил всех систем и методов, он ещё многого не понял и ещё ни в чём толком не разобрался, но ему показалось, что суть он ухватил. В воспитании, как и в оперативно-следственной работе, нет пустяков. вернее, пустяки, значит, больше, чем педагогические системы. Отцов и матерей дети на работе не видят, поэтому роль мелочей возрастает. О чём родитель думает, с кем говорит, что читает, куда ходит, почему молчит, как держит вилку, как смотрит телевизор, как смаркается. Это и есть воспитание. В маминых научных работах Леденцов ничего не понимал. но он не сомневался, что она отменный работник. Почему не сомневался? Он не знал. Может быть, потому, что кофе мама пила изящно, строго, задумчиво, ни на миллиметр не склоняя спины. Пусть ги, каким будет расти мальчишка, зная, что денежки ему копятся. Леденцов когда-то разозлился на артиста, который положил гитару женщине на ноги. И в парке хотел разбить фонарь. Да как он этой гитарой по людским головам не прошёлся со своими 14 тысячами. Он же богатый, он же исключительный. Но, спросил Шендорго у Леденцова, вроде бы не сомневаясь во всех остальных. Я не пойду. Почему? Мне чужие деньги не нужны, отрезал Леденцов уверенно. потому что тоже кое-в чём не сомневался. А, вот как, заквакал. Я тоже не пойду, беззаботно сказала Ирка. Замуж хочешь, осклабился Шендорга. Тебя не спросила. Меня исключи, Грек оторвался от кроссворда и добавил виноватым голосом. Есть ли в плазме чего про меня узнают? то будут лупить как по ударнику, а потом выгонят». Шиндорга повернулся к Бледному, но тот слушал скрип оголенных прутьев. Его безучастность всех удивила, ведь решалась судьба давно задуманной и разработанной операцией «Отцы и дети». «Бледный вдвоем, что ли?» «Выйдет по тысяче на рыло!» — не выдержал молчания Шиндорга. Леденцов забеспокоился. Не слишком ли он самоуверен? А если бледный сейчас согласится? Что делать? Выход, конечно, был. Признаться, что он работник милиции, о чем Ирке велено пока молчать. Но объявляться Леденцову казалось немного преждевременным. Эдуард, я обещал познакомить тебя с сыщиком, обещал. Бледный отпустил взглядом скрипучие прутья. Сыщик ждёт. Когда? Сейчас. Всех приглашаю.